Он был в ярости. Питер Соло не просто ненавидел меня из-за смерти брата Феликса, нет. Он видел во мне причину своих неудач, и это злило его сильнее всего остального. В его мощи я нисколько не сомневался, как и в желании убить. Будь он чуть безумнее, чем сейчас, то он покромсал бы меня на куски и сожрал в сыром виде, и никакие доводы его сестры Терри не убедили бы меня в обратном. На первый атакующий бросок Питер потратил приличную часть кодов, вложив его сразу в два мощных эрго — гравитационный и кинетический. Меня швырнуло в стену, протащило по ней до самой крыши и метнуло в воздух метров на пятьдесят в высоту, причем подняло не только меня, но и все каменные обломки, валяющиеся на пустыре в радиусе сотни метров. Узкие гранита и кирпича завертелись смерчем, перестуковая, раскалываясь и шурша. Шляпу снесло с головы, волосы растрепало порывом ветра, дыхание замерло на вдохе, и с высоты передо мной предстала Гвардейская площадь. Ряды прилавков, щербатая брусчатка, цветные черпичные крыши заискрились стекла магазинных витрин, и солнце ослепило глаза. Вспышка длилась всего секунду, мгновение, но время будто замедлилось, завязло в стылом утреннем воздухе и... Неожиданно пошло совсем по иному пути. Передо мной снова предстал ранстат, только совсем другой, погруженный в ночь, объятый пламенем и наполненный дымом, криками и смертью. И я точно знал, это не будущее, а я не ясновидящий. Это картины прошлого, совсем далекого, времен Великой Родовой Битвы. Не знаю, что конкретно погрузило меня в воспоминания, резкий перепад давления, напряжение, боль от удара Питера — Или то, что я надел на себе печать, но я буквально влетел в свое темное прошлое и сейчас смотрел на Ронстад с высоты. Совсем другой Ронстад, двухсотлетней давности, еще свободный. Город горел, усыпанный трупами и оглушенный воплем умирающих. Те редкие выжившие, что еще могли передвигаться, прятались, спасали своих детей, бежали. Армию Ранстада добивали Харпаги. Точно так же, как сделали до этого с Эгвудом и как совсем скоро сделают с Фариатом или Юнипортом. Чудовище-стервятники не оставляли в живых никого, высасывали кодо из адептов, рвали и раздирали на части все живое. Я смотрел на хаос сверху, с крыши того самого здания, что сейчас стояло заброшенным и полуразрушенным на пустыре у Гвардейской площади, а площадь распространялась у моих ног, мертвая. Здесь харпаги уже успели пройтись минут двадцать назад. Мои волосы точно так же трепал ветер, смешанный с жаром и дымом костров. Раны по всему телу саднили и сочились кровью, но особо не беспокоили. Бессмертие черного волхва не давало мне погибнуть. Зато я отлично знал, что если не выполню задание, то хозяин причинит мне такую боль, что все страдания мира с ней не сравнятся. Я стоял на крыше и ждал свою жертву. Хранители печати с буйволом... Наследника правящего рода Ранстада, одного из союза пяти печатей, Патриция Зейна Оривана. Он должен был вот-вот появиться. Вместе со своей реликвией, конечно. Оставалось только ее забрать, и если я это сделаю, то печать Ранстада станет вторым артефактом, что окажется в моем кармане. Эгвуд уже покорился, а Патриций Каспий Дюваль и весь его род пали от моей руки. Слишком рьяно сопротивлялись. У них мне удалось забрать перстень с вороном. Я стянул кожаные перчатки и сунул ладонь в карман камзола. Нащупал тот самый перстень. Он обжег мне руку, как всегда, не давая надеть себя на палец. Слишком темным было мое нутро, слишком грязным, и хозяин отлично об этом знал. Он знал, что я не смогу воспользоваться силой ни одной из печатей, поэтому доверил мне охоту без опасений. С другой стороны, такой черт мне могущества печати, если никого сильнее меня в мире не существует. Никого, кроме хозяина. Не забывай об этом, дуре, не забывай об этом. Даже сестра уступала мне помощи. Правда, превосходила по коварности. Этого у нее не отнять. Но никто из нас, ни я, ни она до сих пор не мог понять, что конкретно дают печати и для чего они нужны хозяину. Человеку, которому, казалось бы, ничего не нужно. Наконец я дождался. Появился Патриций Зейн Ориван. Невысокий сорокалетний мужчина. Он специально надел неприметную военную форму рядового и теперь шел в сопровождении трех телохранителей. Мужчина держал за руку свою молодую беременную жену. Женщина кутлась в шаль, прикладывая ладони к округлившемуся животу. В другой руке Ориван сжимал полуторный меч. Патриций размашисто шел вперед и поторапливал жену, на ходу давая указания телохранителям. На краю гвардейской площади их ждал экипаж, запряженный четверкой лошадей. «Зейн, смотри!» — вдруг скрикнула его жена, обернувшись назад. Один из харпагов, заметив ускользающую добычу, развернулся и последовал за ними. Ориван тоже обернулся, потом резко остановился, обхватил женщину за плечи и подтолкнул в сторону экипажа. «Беги, Алис, уезжай! Но вернись, обязательно вернись в Ронстад вместе с сыном! Это твой город!» «Нет, Зейн!» — женщина вцепилась в руку мужа. «Без тебя я не уйду!» Шаль упала с ее плеч. Ориван сильнее оттолкнул от себя жену. «Уезжай, Алис, ради меня! Сохрани мужество и... наше дитя!» Один из телохранителей подхватил стенающую женщину под руку и потянул в сторону ожидающего экипажа. В это время кучер едва удерживал растревоженных лошадей, те фыркали, перетаптывались и вздрагивали от выстрелов и рычания, доносившихся из темных переулков. Патриций Ориван в сопровождении двух оставшихся адептов развернулся и двинулся на Харпага, приготовив меч. Только у Патриция не было шансов, будь с ним даже 10 телохранителей. Как только кто-то из них применит кадо, то сразу его лишится. Карпак выжрет приличную часть силы за один глоток. С этими тварями я уже встречался в Эгуди, и меня до сих пор удивляло, как ринги умудрились их себе подчинить. Карпаги сущности темные, примерно такие же, как я. Мы призваны из одного и того же мрака. Грузно ступая и издавая нетерпеливый рык, Тварь приближалась к Оривану и двум его телохранителям. В это время женщина торопилась к экипажу. Я усмехнулся, наблюдая, как обреченные и жалкие людишки отчаянно пытаются спасти свои шкуры. Ясно было как день, что живыми они не уйдут. Никто из них. Прижав ладони друг к другу, я сделал короткое круговое движение, будто растирал и разогревал между ними воздух. Воздух стал плотным и нагрелся почти мгновенно, искрясь, и обжигая жаром кадо, Оранжевая тягучая субстанция огня зашипела на моей коже, собралась в ком, разрастаясь до размеров ядра, отяжелела и раскалилась до красна. Я подбросил сгусток огня вверх и, размахнувшись, отправил в цель, подкрепив еще и силой кадо, чтоб уж наверняка. Полыхающее пламенем ядро устремилось точно в запряженный лошадьми экипаж, стоящий внизу. Раздался треск и грохот, хлипкая дорожная карета вспыхнула, кучер погиб на месте, и лошади, заржав, поднялись на дыбы, а затем понесли по площади, как бешеные, волоча за собой охваченную огнем ношу. Женщина закричала и упала на колени, в ужасе уставившись на то, как ее последнее спасение уносится прочь. «Что ж, а теперь настало время сделать то, зачем я сюда пришел». Одной рукой я обхватил каменный выступ крыши и, перемахнув его, поставил ноги на поверхность кирпичной стены. Посильнее оттолкнулся ладонью и побежал. Побежал вниз, прямо по вертикальной стене здания. Я проворачивал такое не раз. Поначалу, правда, пришлось тренироваться. Навык требовал владения гравитационным эргом и управления собственным телом на высочайшем уровне, но он стоил того и всегда выручал в случае надобности. Вот как сейчас. Внизу я был уже через несколько секунд, спрыгнул со стены и оглядел площадь, а затем привычным движением вытянул из ножен один из двух коротких мечей, прикрепленных к спине. Приятная тяжесть легла в ладонь, и я направился прямо к Коревану. Патрицци меня не увидел, он был слишком занят харпагом и спасением собственной жизни, точнее, жизни своей жены и потомства. Меня это совершенно не трогало, у меня имелась своя задача. Первым Харпаг убил телохранителя, что стоял от Оривана справа. Громадная тварь с хрустом разможила ему череп одним махом когтистой лапы. Рот Харпага вытянулся, напоминая жерло вулкана, готового вот-вот изрыгнуть потоки лавы. Кожа вокруг рта вывернулась, и оголились многочисленные ряды треугольных зубов. Раздался утробный рык. В ночной воздух полетели брызги желтой слюны. Оривон подскочил к твари и взмахнул мечом, заставляя ее вздернуть морду, после чего довольно умело и быстро сделал колющий выпад в открытую грудь арпага. Неприятный укол только разозлил гиганта. В ту же секунду весь его гнев обрушился на второго телохранителя. Чудовище ощетинило костяной хребет и обхватило лапой адепта. Снова послышался хруст, истошный вскрик, и все стихло. Харпак бросил мертвеца себе под ноги и, пристально глядя на Патриция, наступил на его телохранителя. Он сделал это намеренно и вполне осознанно, будто издевался над Ориваном, демонстрировал ему силу и давал понять, что тому не спастись. Однако убивать его не спешил. И только сейчас я понял, в чем дело. Чертов Харпак хотел того же, что и я, забрать печать Ранстада. Я прищурился и всмотрелся внимательнее, На лбу твари белела отметина, неровное пятно, а вел он себя не как тупое животное, движимое инстинктами, нет. Карпак был разумен, что делало его намного страшнее сородичей. Он заметил меня раньше Оривана и, конечно, почувствовал, сколько во мне кадо, сразу же сообразив, что я тоже претендую на его добычу. Воинственный рык оглушил гвардейскую площадь. Мощным ударом лапы Харпак отшвырнул Оривана в сторону и понесся на меня, набирая скорость. В его глазах вспыхнул белый огонь, величественное тело напряглось, чешуя ощетинилась, вздыбился в веер хребта, но, несмотря на реальную угрозу, шага я не замедлил. До столкновения с чудовищем оставалось несколько секунд. Клинок моего меча вспыхнул алым пламенем кадо. Это была энергия такой мощи, что Харпак сам, того не зная, рисковал захлебнуться, если решился бы сделать хоть один бесконтактный глоток. Но он не решился. Возможно, уже догадался, с кем имеет дело. Правда, жажда получить реликвию не позволила ему отступить. Он обрушился на меня всей своей мощью, ловко орудуя лапами и обдавая брызгами едкой слюны. Огромные когти резали воздух рядом с моей головой, и только меч лишал Харпага возможности нанести мне смертельный удар. Тварь отшатывалась от слепящего алого огня, а оружие в моей ладони беспрестанно мутировало, рубило, кололо, резало, било, кромсало. В Харпага устремлялось то острие бастарда или копья, то сталь топора, то боек молота, то навершие булавы. Харпаг никак не мог сориентироваться и шаг за шагом отступал, не выдерживая натиска. Камни-брусчатки под тяжестью его ног трещали и раскалывались, отлетали в стороны, а я продолжал наступать. Последним и самым веским моим аргументом стала цепь, которую я выплавил как раз из порушенной тварью брусчатки. Мне помогло искусство мутации. Я отбежал Харпага с левого фланга, и пока враг поворачивал грузное тело, я успел приложить левую ладонь к камням послышался гул, и мощнейший поток Кадо устремился в брусчатку, прожигая ее толщу и выплавляя длинную цепь из звеньев с шипами, утяжеленную на конце толстенным когтем-багром. От моей руки к когтю пронесся красный огонь Кадо и замерцал по всей длине цепи. Один взмах, и орудие поднялось в воздух, хлестанув по брусчатке и вышибая брешь в каменном панцире площади и без того щербатым и истерзанным. Второй взмах, и сверкнувшая в ночи цепь сковала Харпага ободом. Коготь надежно зацепился за броню твари, не давая орудию соскользнуть со щетинистого тела. Харпаг заревел, неистово задергался в попытке освободиться, разорвать цепь, снять ее с себя. Он понесся к тому самому зданию, с крыши которого я наблюдал за площадью. Меня потащило за громадной, взбешенной тварью. Все же мощь и объем наших тел были совсем неравны, и удержать Харпага на месте я бы не смог. Добежав до стены, он ударился в нее прямо с ходу, а потом тряхнул головой, резко развернулся, бросил на меня взгляд полной звериной ярости и начал крутиться вокруг своей оси. Похоже, он рассчитывал завертеть меня в смертельном водовороте, отшвырнуть, лишить опоры, сбить с ног, не знаю. Мне было плевать, чего он хотел. На это я среагировал просто. Оттянул цепь до предела, насколько хватало сил, и отпустил ее. Карпак не удержал равновесия и опять ударился в стену, но уже не по своей воле, да еще и головой приложился. Удар его оглушил. Карпак несколько секунд не мог подняться, и пока он не очухался, я использовал искусство призыва. Нет, демона на помощь я, конечно, не призвал, потому что самым и являлся. Зато призыв помог мне выйти из моего же злосчастного тела. Этот прием я почти никогда не использовал. Слишком опасно, потому что если рядом будет другой мастер призыва, он может помешать мне вернуться в оболочку. Бегло оглядев округу, я оголил запястье левой руки. На нем виднелась только одна татуировка призыва, моя собственная демоническая печать, которую я выжег на теле сам. Поднеся раскрытую ладонь к рисунку, я прикрыл глаза и через некоторое время почувствовал, как моя сущность становится невесомой и пластичной, а мрачный дух... «Высвобождается из тела, носить которое меня обрек мой хозяин». Это было прекрасное ощущение свободы. Ради него точно стоило рискнуть. Тело завалилось на сдыбленную брусчатку площади, а я, ничем уже не прикрытый и свободный демон, направился к стенающему в цепях харпаку. Увидев меня, он заскулил. Его круглый рот поджался, будто вдавился внутрь пасти, зубы заскрежетали, дыхание участилось». По хитиновому покрову Харпага пронеслась волна дрожи. Вверх хребта сложился и проник к спине. Тварь сжалась, как могла, когда я навис над ней, потому что теперь мы были одного роста. «Не стой у меня на пути, особенно когда я тороплюсь», произнес я ментальным голосом. «Я могу убить тебя прямо сейчас, темный стервятник и пожиратель душ, но не буду. Своих не убиваю». «Однако ты теперь мне должен. Если когда-нибудь мы встретимся вновь, то и ты меня не убьешь». Карпак дернулся и, не вставая с пола, раскрыл пасть. Из нее вывалился длинный язык и устремился к моим ногам. Облизав мне ступни, Карпак втянул язык в пасть, положил голову на пол и остался лежать смиренный и побежденный. Я развернулся и посмотрел на собственную оболочку. «Молодой мужчина» широкоплечий, натренированный и сильный. Он все же ограничивал мою мощь своим человеческим телом, однако и защищал меня им же. Без оболочки, такой, как я, призванный из мрака, не смог бы долго существовать в людском мире. Я склонился над ним и провел пальцем по его голове. Несчастный. Сказав это, я приложил палец к татуировке призыва на теле оболочки и вернулся в нее обратно. Вдохнул жаркий дымный воздух и открыл глаза. Затем приподнялся и снова ощутил, как соднят по телу раны, как они сочатся теплой кровью, как поры выделяют пот, а дыхание вырывается из глотки тяжело и рвано. Пережив две крупных битвы, мое человеческое тело устало. Но война была лишь привычкой, приятным времяпровождением. Никто не заставлял меня драться и махать мечом в самом эпицентре битвы, как никто не заставлял сестру влюбляться в первых встречных мужчин и отдаваться им бесконечно наслаждаясь чувствами. Но что бы мы ни делали, в первую очередь для нас оставалась цель, поставленная хозяином, и с каждым днем мы приближали ее. Звуки битвы за Ронстад все не стихали. Город полнился ароматами человеческих страданий, треском огня, далекими воплями и изредка звоном оружия и пушечными выстрелами. Я огляделся. Покалеченный гарпагом Патриций Ориван был уже на краю площади. Привалив на себя, его пыталась увести отсюда беременная жена. Она силилась не издавать ни звука, но все равно порой всхлипывала и постановала от напряжения. Ореваны бежали в сторону соседней улицы. Туда, где выселся мост через канал. Возможно, намеревались уйти на лодке. Я неторопливо отправился за ними. Женщина будто почуяла преследование, приостановилась и оглянулась. Увидев, что я приближаюсь, она закусила губу и зашептала, «Милосердная дева». «Убереги нас от сатаны, убереги нас, не отдавай дьяволу наше дитя, о милосердная дева!» Она ускорила шаг, но не удержала мужа, и они вместе повалились на брусчатку. «Вставай, Зейн, прошу тебя!» — забормотала женщина в панике. «За нами дьявол, за нами пришел сам сатана!» Ориван еле повернул голову, его губы задрожали. Алис, беги! Беги, Бога ради, оставь меня и беги! Им нужен я, а не ты!» Но если ты будешь мешать ему, то его поганая рука не дрогнет, убивая наше дитя. Я вижу это по его глазам. Он сама тьма, Алис, сама тьма». На ходу я вытянул из-за спины второй меч, сделал виртуозный мах и ускорил шаг. «Господи, Зейн, господи, нет!» — запричитала женщина. Не вставая с пола, она положила ладонь на грудь мужа, а другое прикрыло собственный живот. Бежать леди Ориван не собиралась. Собравшись силами, она отправила в меня несколько молний парализующего эрга, следом порцию холодного воздуха, смешанного с острыми ледяными иглами. Так себе оборона. Отмахнувшись от атаки щитовым эргом, я приблизился к Оривану и его жене. Остановился, опустив меч, и обратился к мужчине. «Ты всегда женой прикрываешься, Патриций?» «Уходи», — опять зашептал жене Ориван. «Уходи, Али, с богом прошу. Этот дьявол не пощадит тебя». Я усмехнулся. «Все смешал ты в своей речи, Патриция, и бога, и дьявола». «Не убивай ее!» — выкрикнул Ориван. «Я отдам все, что ты хочешь, но не убивай ее!» Я перевел взгляд на женщину. Она вздрогнула и обхватила живот обеими руками. «Проваливай», — сказал я, потом снова посмотрел на Оривана и добавил. «А ты пока вспомни, где печать. У тебя минута». Женщина наконец отползла от мужа, перевалилась на бок и привстала на локти. Неуклюже подогнула под себя колени и поднялась, но вместо того, чтобы бежать, леди Ориван снова посмотрела на меня, в ее воспаленных глазах вспыхнула угроза. «Наступит день, когда ты отдашь все, чтобы исправить то, что наделал», — громко произнесла она. «Наступит тот день! Пройдут века, падут народы и города, но этот день наступит все равно!» «Заткнись и лет отсюда!» — перебил я ее и оттолкнул несильным гравитационным эргом. «Еще слово скажешь и сдохнешь». Женщина тут же смолкла. Она всхлипнула, еще раз оглядела Оривана с отчаянием и виной, а потом со всех ног побежала прочь в сторону соседней улицы и канала. Потеряв к леди Ориван всякий интерес, я снова обратился к ее мужу. «Ну что, вспомнил, где печать?» Тот перевел дыхание. «Печать осталась в моем доме». «Я не взял ее с собой, опасаясь, что меня перехватят». «Что и вышло. Но клянусь, печати у меня нет. Ее нет». «Значит, клянешься, что у тебя ее нет?» — прищурился я. «А если найду?» Он облизал губы. «Я... я все равно не жилец». «Не жилец? Зачем мне врать?» «Ты отпустил мою жену, я бы отдал тебе печать. Отдал бы». «Конечно, но ее у меня нет». Я наступил ему на грудь и приставила острие меча к его горлу. Ориван сглотнул, ощущая, что я начинаю усиливать нажим. «Так где же печать с буйволом, Патриции?» «У тебя полминуты». Мужчина всхлипнул и зажмурился. «Не бойся», — тихо произнес я. «Просто посмотри мне в глаза, и я узнаю сам». «Нет!» — выкрикнул Ориван. «Я ни за что не открою глаза, темная тварь!» Одним движением я убрал меч за спину, обратно в ножны, и, наклонившись, ухватил Оривана за горло. Тогда можем и без глаз. Я принялся душить Патриция, подняв его над брусчаткой, держа за шею, а сам одновременно читал его мысли. Потом еще несколько секунд смотрел, как Ореван теряет сознание, как конвульсивно дергает руками, как истончается его жизнь, а потом отпустил. Захрипев, мужчина грузно повалился мне под ноги. «Расскажи потомкам, как великодушен был к тебе тот, кого ты называешь темной тварью», — бросил я ему. Жизнь Оривану я сохранил не ради великодушия, конечно, а на случай того, если мне еще раз понадобится его воспоминание. Теперь же я развернулся и поспешил вслед за его женой. Беременная и перепуганная, она не успела бы уйти далеко. Так и вышло. Я нагнал ее у моста, но там она стояла не одна. Над ней навис Харпак, тот самый, с белой отметиной на лбу. Он даже не сумел скинуть с себя цепь, зато умудрился догнать леди Ориван. Картина предстала приотличная. Вывалив свой длинный язык, Харпак елозил им по животу женщины, а та, трясясь от слепого ужаса, самолично надевала чудовищу на когтистый палец печать ранстата. Да, ту самую печать с буйволом. «Ах ты, ублюдок!» Я остановился и метнул в тварь мощный гравитационный эрк. И Харпага, и женщину отшибло на несколько метров. Харпаг ударился о перила моста, завалился на бок, но тут же вскочил. В его звериных глазах отразился ужас, но от печати он отказываться не пожелал. Тварь тут же растворилась в клубах черного тумана. Странно, но гнева я не испытал. Так, небольшой укол злости. Карпак, конечно, умыкнул печать у меня из-под носа, но забрать у него реликвию будет довольно просто. Ринги вызовут его еще раз для расправы над вариантом, а там и я подоспею. Я подошел к лежащей назне женщине, пристально оглядел ее округлый живот. Ну что, довольна теперь? Решила отдать печать безмозглой твари из мрака. Именно это ты расскажешь своему сыну, когда он спросит, почему род Ореванов настолько бесславен. Женщина приподняла голову и улыбнулась. «Зато я взяла с Харпага клятву, что его сородичи сейчас же уйдут из города и не станут добивать выживших. Что в ближайший месяц они не придут, а если потом и придут, то не дольше, чем на час. Мы затаимся. Мы будем готовы к их приходу. Это будет час нашего безмолвия. Час тишины и смирения. Зато стад останется жить». Я бросил на женщину презрительный взгляд. «Жить в постоянном страхе и ожидании часа тишины? Так себе жизнь, леди Ориван!» Ее улыбка превратилась в оскал. «Все лучше, чем твоя поганая жизнь, пес Рингов! Вечное рабство, адская боль и никакой надежды! Никакой надежды!» Она то ли зарыдала, то ли захохотала, зашлась с хлипами, задерглась в конвульсиях. «И пока я уходил прочь, все продолжало кричать мне вслед. «Никакой надежды! Лишь вечное рабство! Рабство! Лишь вечное! Вечное рабство! Печати тебе не видать!» Ее истеричный голос вдруг начал ломаться, искажаться и стремительно меняться в моем сознании. Меня выдернуло из воспоминаний двухсотлетней давности, и я снова услышал «Печати тебе не видать, урод! Не видать!» Это был голос Питера Соло. Он кричал откуда-то снизу. Я мгновенно пришел в себя, осознавая, наконец, где нахожусь на самом деле. Я пришел на пустырь у Гвардейской площади, чтобы встретиться с Питером Соло и вернуть Хлою с Дженни, а заодно воздать ублюдку за их мучения. И чтобы перехитрить Питера, я надел печать на палец. Питер же от страха атаковал меня и швырнул в воздух гравитационным эргом. Я взлетел над площадью и резко окунулся в собственные воспоминания. Всего на мгновение. Это мгновение прошло, и по всем законам физики меня ждало падение. Тело потащило вниз с теми же обломками камней, поднятыми вместе со мной. Не было сомнений, что Питер собирался зашибить меня о землю, после чего снять печать с пальца. Почему-то я нисколько не сомневался, именно это он и сделает. Хотя вряд ли такой расклад его морально удовлетворит. Наверняка он планировал забрать печать, продемонстрировав силу, пока я еще жив. Собирался истерзать меня до полусмерти и желательно при свидетелях Хлои и Дженни. В столь принципиальной схватки Питер не стал бы торопиться, он слишком любит пафос. Наверняка ублюдок уже не раз прокручивал в воображении, как унижает меня перед всеми. Теперь главное не допустить, чтобы это случилось на самом деле. В голову пришел только один вариант спасения. Безумный во всех смыслах. Но хуже, чем есть, я вряд ли себе уже сделаю. Падая, я вытянул руку в бок, Ту самую руку, правую, где на указательном пальце блестела печать с вороном. Ладонь жгло болью, и казалось, что не только моя кожа, но и металл перстня плавится, сочась жаром. А еще мне показалось на секунду, всего на мгновение, что печать подарила мне кадо, буквально крохи. Но мне и этого хватит. Как только пальцы коснулись стены, вдоль которой я падал, мой полет чуть замедлился, и все крупицы кадо, что во мне были, я использовал на легкий гравитационный эрк. Ладонь прислонилась к кирпичной поверхности, я поджал под себя ноги, поворачиваясь в воздухе и наступая на стену, а потом сразу же оттолкнулся от нее рукой. Я сделал все в точности, как в своем жутком воспоминании. Побежал по вертикальной стене, побежал прямо вниз. Я бы наврал, если бы сказал, что в тот момент не испытал страха. Было жутко. Каменный пол пустыря неумолимо приближался. Несся на меня, парализуя неизбежностью столкновения. Три секунды, две, одна. Перед самым полом я оттолкнулся от стены ногой и приземлился, глубоко присев, сделав кувырок и снова встав на ноги. Питер замер. Он вытаращился на меня, не веря глазам. Ну, а я не стал ждать, когда он придет в себя. Молниеносным движением руки вынул из кобуры револьвер и взвел курок. Меня тут же отшибло в сторону, и я полетел спиной в стену, в ту самую стену, по которой только что сбежал вниз. Одновременно с этим прозвучал выстрел. А потом был удар о стену. Показалось даже, что моя многострадальная спина раскрошила к чертям всю кирпичную кладку. Или это захрустели кости позвоночника. К тому же я еще затылком неплохо приложился, череп охватило болью. По шершавой стене я съехал на пол, жестко приземлившись на задницу. Пиджак вместе с майкой задрались до самой груди. Горячая струя крови начала заливать мне затылок и шею, текла меж лопаток. Перед глазами задвоилось, вокруг потемнело, потом посветлело. Пространство утонуло в золотисто-красных тонах. Но что бы ни происходило, моя правая рука крепко сжимала рукоять револьвера, а большой палец снова тянулся к рычагу курка. Сквозь шум в ушах я услышал рычащий вопль. «Теодор Ринг! Грёбаный ты циркач! Не ожидал, что ты без кодо по стенам бегать умеешь!» На меня надвигался Питер. На его бежевом пиджаке в районе левого плеча темнела алая клякса. «Значит, моя пуля все таки попала в него». Левая рука Питера висела плетью вдоль тела и казалась безжизненной, даже какой-то излишне длинной. Зато правая была в порядке. «Я выстрелил еще раз!» Не попал, цель продолжала двоиться. Питер рассмеялся, вскинул правую руку и крикнул «Ксипра!» В меня метнулась молния парализующего эрга. «Ксипра! Ксипра!» Я упал на бок. Белесый энергетический поток протрещал над головой и ударился в стену. Молнии были такой силы, что затрещала кирпичная поверхность стены, а сверху посыпалась щебенка отколовшихся мелких кусков. Питер наклонился и прижал правую ладонь к полу. От его руки ко мне пронеслась борозда ощетинившегося камня. Толщу пола будто взрыл невидимый червь. Не успел я подняться, как камень подо мной нагрелся и начал втягивать мой пиджак в свои оковы. Мне пришлось быстро снять его с себя. Черт, так быстро я никогда еще не раздевался. Оставшись в своей грязной вытянутой майке, я поднялся на ноги, прислонился спиной к стене и одновременно поднял руку с револьвером. Цель наконец-то перестала двоиться передо мной, и Питер это заметил. «Тернешься, застрелю», — предупредил я. «Щит ты применить не успеешь, пуля быстрее, чем жесты действия словесного ключа. Ты же не идиот, правда?» Питер замер и нахмурился. А потом вдруг повернулся к Хлое, но я тут же рявкнул «Только попробуй к ней сунуться». Тем временем Хлоя с удавкой на шее отползала в угол к Дженни. Неуклюже перебирала босыми израненными ногами, дергала связанными руками, всхлипывала и шептала «Рэй! Господи, Рэй! Рэй!» Питер повернулся ко мне. «И что ты предлагаешь, мистер Ринг?» — спросил он. Я оттолкнул себя от стены и, держа Питера на мушке, двинулся к нему. Тот заметно напрягся. «На самом деле ничего хорошего я бы ему не предложил». За то, что ублюдок избил Хлою, напугал Дженни и порядком достал меня самого в попытке прикончить, я бы прикончил его сам. Видимо, это легко читалось в моих глазах даже без навыка ментального чтеца. Питер сглотнул. Ринг, может договоримся? Я бы предложил, начал он, но его перебил отчаянный выкрик Хлои: Рей, не подходи к нему, там везде ловушки с жидким камнем. Я тут же отступил назад и остановился. «Рунная тварь, куда лезешь?» Питер опять покосился на Хлою. «Заткнулась бы и сидела в углу». И в этот самый момент, пока он отвлекся, я рванул вперед. Сделал широкий шаг, переступая ближайшие каменные плиты, чтобы избежать ловушек, и ударил Питера револьвером по лицу. Стрелять не стал намеренно, рисковал задеть Хлою или Дженни. Удар вышел не сильным, скорее неожиданным и болезненным, но Питер был дезориентирован мгновенно. Я повалил его на спину, Питер тут же оттолкнул меня эргом. Мой револьвер упал на пол, но он мне был уже не нужен. Я незаметно смял в кулаке путы и встал на четвереньки, провоцируя Питера на вполне определенный удар. В живот, ногой. Идеально. Он двинул мне туда со всей дури, зато ногу убрать не успел. Я обхватил его за щиколотку и рванул на себя. Одной рукой прижал ступню Питера к полу коленом, а второй быстро намотал вокруг его ноги веревку из дирилия. Питер среагировал на мой выпад в ту же секунду и отвесил мне точный удар второй ногой в простреленное плечо. Знал козелку куда бить, мои раны, не прикрытые пиджаком, были как на ладони. Скрипнув зубами, я снова на него навалился, и вот теперь уже мои удары посыпались на него один за другим, методичные, безжалостные. В нос, в нижнюю челюсть, в живот, в печень, потом еще раз, еще раз, еще раз, пока он не заскулил. Печать на моем пальце исполнила роль кастета и отлично отработала, дополнив атаку. Вырываясь из моей хватки, Питер снова попытался применить эгр, хоть какой-нибудь, Выкрикивал то Тихара, то Ксипра, то Агникара, и никак не мог сообразить, почему ничего не происходит, почему я не реагирую, а продолжаю впечатывать его в пол и бить. И тут, в перерывах между ударами, он вдруг заорал на весь пустырь. «Какого хрена? Какого, мать твою, хрена ты со мной сделал?» Я посмотрел на его охваченное ужасом и окровавленное лицо и не сдержал смеха. Черт, я заржал, как дебил, но это было сильнее меня. Надо было видеть, как Питер таращился в диком страхе. Наверняка он подумал, что моя печать лишила его силы, И, возможно, навсегда. От паники у него задергался глаз. Питер побагровел, и сейчас, в пиковый момент отчаяния, напомнил мне своего старшего брата Феликса, такой же туповатый и злой. Подавив себе смех, я мгновенно стал серьезным. Наше противостояние достигло апогея. «Печать тебе все равно не достанется», — выдавил Питер. Его глаза налились кровью, и то, что он сделал дальше... «Черт!» Я не сразу понял, что в живот мне по самую рукоять всадили нож. Тонкий клинок вошел мягко и незаметно, и только когда Питер провернул нож в ране, меня пронзило обжигающей болью. Внутренности разодрало, в глазах потемнело, и пока боль полностью не завладела сознанием, я нашарил возле себя револьвер. Не глядя, взвел курок, приставил ствол к животу Питера, дотянуться до его головы у меня не хватило сил, и выстрелил. Опять взвел курок и выстрелил, взвел и выстрелил. Я всадил в него три пули, все, что осталось в барабане, после чего опустил руку и еле перевалился на бок, с ножом в животе. Питер рухнул рядом. Он задыхался в конвульсиях, с уголков его рта стекала кровь. Уже практически мертвец, он уставился в небо, будто пожирал его своими огромными глазами. Вечно тусклые, они вдруг обрели цвет и глубину. Эхо от выстрелов еще несколько секунд летало по стенам заброшенного здания и отдавалось у меня в ушах. Как только звуки стихли, то я услышал топот бегущих ног, скрежет каменные крошки под чьими-то подошвами, и вскрик, иступленный и срывающийся. «Питер! Рэй! Нет!» — это был голос Терри. Хлоя, Хлоя, они убили друг друга!